Глава 16. Сергей Демченко, командир подразделения морской пехоты рейдера «Дункан». Лучше всех из ДШК стреляет Корнеев, быстро выяснили. Впрочем, вполне логичное умение, вытекающее из тандема «Хобби плюс профессия». Второй раз мы устроили стрельбу уже в пути, после чего судовой механик изрек «Хватит патроны жечь». Обслужил пулемет, закрыл его собственноручно сделанным чехлом и вновь скрылся в свои пахнущей металлом и смазкой гномьей пещери. Теперь выбирается оттуда, чтобы примерить крепеж трехножного станка кормового пулемета «Максим». Гонта бессовестно всучил деду вариант для тачанки. Как его, такого самоходного, ворочать в круговую, тем более стрелять по воздушным целям? С двумя пулеметами Дункан приобрел годный, с точки зрения деда, силуэт. Теперь это настоящий боевой корабль «Гроза Волги». Наш рейдер отныне и навеки покрыт шаровой краской из запасов отделочной локалки. Да не банально серый, а серо-голубой. Той, что по-немецки звучит кугель-блау — «серо-голубая». Во всем этом есть что-то от юношеских воспоминаний «Пикуля», его океанского патруля. Настрой у экипажа боевой. Хочется все делать быстро и четко. Чувствуется, что все сосредоточены на предстоящей миссии. Это проявляется не только в боевой и технической подготовке. Коломийцев заставил своих ребят отстирать и отгладить сменную форму, держать ее наготове и не трогать руками раньше особого распоряжения. Дед хочет войти в Париж красиво, Для должного лоска у него припасен старый добрый одеколон «Ожен». Дункан подкрашивают на ходу. Натирают металл до блеска. Особая гордость Коломийцева — большая бронзовая рында. Подарок Сотникова, который вручил ее капитану вместе с новенькой фуражкой в белом чехле. Скоро будем ставить второй информационный щит. Надпись уже стандартна. «Анклав Россия». «Здесь наши земли, остальные брысь». «Желающие, приходите, накормим, приютим». Первый щит неделю назад был установлен к северу на левом берегу Волги, в 50 километрах от причала, на стрелке небольшой речки, так и названной, «Щитовая». Второй встанет напротив устья сены. На сене ставить нельзя, типа не наша территория. Пока. «Сначала я хотел поставить знак возле двух лошадей». Но там, как выяснилось, смысла в его установке немного. К райскому уголку не подойти без плавсредства. Пешеходникам, вышедшим к реке по левому берегу, щит не поможет. Дункан возвращается от устья Волги, где мы забрасывали провиант, топливо и кое-что, заказанное на морской пост, самую дальнюю точку анклава, расположенную в избе бывшей оружейной локалки. Очень выгодное место для наблюдения – Конечно же, если оно обеспечено ресурсами, лодкой с мотором, радиостанцией и сумасшедшим наблюдателем. Сотникову и в голову не могло прийти, отправить сюда человека силком. Смена затруднена, замок далеко, место для одиночек. Но идея витала, а приземлил ее самый неожиданный кандидат, никем не понятый кришнаит из ментовки, где обосновались наши бортники. Пока добытчики меда только ставили дело на ноги, Отшельник чувствовал себя вполне нормально. Но третья семья, решившая научиться медосбору, вышибла парня из колеи настолько, что тот сам пришел к Сотникову и попросил отправить его куда подальше. Чокнутый кришнаит, так его все называют. На самом деле Эдгар просто единичный философ, мастер эзотерических исканий, Дегустатор трансцендентальной аперцепции, как он сам себя называет, и субъективный идеалист. Бзиксей не мешает молодому, в общем-то, парню, пользоваться карабин, заниматься хозяйством и наблюдать за морскими подходами к Волге. Еще он заготавливает морепродукты и переправляет их в замок. У него имеется небольшой баджер с подвесником, полное отшельничье счастье. Одно ему мешает – люди. Кришнаиту без них хорошо. Хотя нас Эдгар принял достаточно радушно и даже пригласил к себе трапезничать. Отказались, торопимся. Изба оформлена духовно. Даже дерево с ленточками есть. Я обратил внимание на два высоких столба возле избы, вкопанных в виде языческих ворот шамана, обращенных к морю. Может, он тут напрямую со смотрящими общается? Вот и скажите, где бортники, а где Эдгар? А с медом у нас дела налаживаются. Оказалось, что для организации добычи меда необходим хотя бы один человек. Не очень сильно боящийся пчел. Спец пояснил, что делать улья на данном этапе не резон. Лучше вспомнить практики предков. До 18 века на Руси в основном практиковалась раебойная система. Бортники находили дупло. Ниже литка с обратной стороны небольшим топором делали дыру и дымовуху туда. Литок предварительно затыкали, через пару часов вырубали небольшую дверцу для вытаскивания сот и забирали хабар. Дверцу обратно, дупло готово для заселения новой семьи. В таких дуплах пчелы годами накапливают мед. Еще в 18 веке были случаи, когда от одной семьи брали десятки пудов меда. Когда первый голод по сладкому лакомству утоляется, пчел уже не бьют, а пересаживают в улей. Наши бортники поставили у себя на участках такие улья, изготовленные из огромных цельных пней. Вид просто сказочный. Чем ближе устье сены, тем больше напряжения. Во-первых, предстоит проверить французское происхождение реки. Во-вторых, мы входим в зону действия кондоров. Хребет вдоль реки, где по идее должны располагаться гнездовья этих птиц, хорошо виден. Я принял решение нападать первым, как только увидим этих пташек в зоне возможного поражения. Лучше обрести опыт заранее, чем ждать возможного нападения. Такой опыт будет очень важен для сухопутной группы, которая скоро выдвинется из-за Островского. Кондора для нас враги, и чем быстрее мы научимся с ними бороться, тем лучше. Пищевая цепочка и природный баланс нас не интересуют. Мы и сами гораздо бизонов валить. Я стою на палубе, рядом Шамиль. Молчаливый собранный и внимательный Клим, воспитанник Сотникова и его верный нукер в былом, ныне сталкер-стажер, помогает Корнееву уже в третий раз примерять станок Максимке. Что-то у них дело пошло не так быстро, как мнилось механику. Дункан уже поворачивал к двум лошадям, когда монгол начал короткий, но очень интересный разговор. Дэм, вот я все думаю. Я промолчал. Знаю, торопить друга не нужно. Пусть соберется. Насчет рассказа Эльзы про египтян. Та самая фраза-молитва, которую они вроде бы часто произносили «Аллах нам дарит квадра». Нет ли здесь практических смыслов? Ты как думаешь? Ты это... Я понимаю, что ты чел восточный, но не настолько же. Пысь понятнее, а? Количество вездеходов велико. Не сходится. К примеру. Забрали они целых шесть монокластеров целиком. При каждом продуктовая локалка. А там, как всегда, есть хоть какой-то транспорт. Я допускаю, что арабам смотрящие подкидывают не кавзики-уазики, а нечто более приспособленное для такой местности. Дорог-то нет. Тогда они взяли шесть таких машин. Но это мало. Чего тут думать? У них вездеходов гораздо больше. Где берут? Не факт, что в каждой арабской локалке по квадру. Тем более. А не квадрик, так, лендровер, дефендер или вранглер. Тебе легче? Чуть нет. Но вот где берут, очевидно. Окна выкраивают. Если индустрией не заниматься, то им попроще, чем нам. И ништяк за расширение формата падает. Они же наверняка вобрали в себя сколько-то монокластров. А почему им такой ништяк падает, а нам дэшака? Не молитва ли работает? Они там все аравы мечтают о лошадях, а мы... Мы что? А ДШК все думаем. — о чем еще? — искренне удивился Бекмеев. — Все, кто крутятся возле канала, вечно озабочены оружием, Серый. Я говорю про внутреннюю ментальную озабоченность. Ну скажи, кому в замке снится сладкий сон, где смотрящие скидывают нам стопку шифера или гирлянду алюминиевых ведер? Может, один Дугин во сне видит иное, падающие на парашютах станки? — Типа, но мы его забиваем? — Я не знаю. Оружие, патроны, оружие, патроны, мечтания, предположения. Сколько разговоров вокруг оружейной темы крутилось и крутится. Потому и нате вам, ДШК. Сотникова ведь никто не спрашивал, выбора не предлагал. Есть это, подтверди. И все, причем без всякого лимита веса и не в ущерб поставке по ежедневному графику. Знаешь, думаю, что и египтяне от ДШК ни разу не откажутся. Не откажутся, но и засыпать с этой мыслью не будут. Зачем они им? Кто на новый Каир нападет? Кому эти арабы нужны? На квадр ДШК не поставишь? Ну, может, если на пару имеющихся джипов. Смотрящие это сканируют. И вот тебе еще шесть. Или сколько там плюсов квадриков. Далее один смотрят. Все арабы радуются. Ага, думают, значит, мы все правильно делаем. «А если щелкнет нам за белорусов, мы что получим? Опять ДШК? Ну или что-то в этом духе? Ты уверен, что пулеметы есть именно то, что он клаву нужнее всего?» «Интересно, Шам, Но ну это вообще какой-то сюр. Сканировать желания? Групповые? Да как это? Остынь, фантазия. Ну да, самим за собой шпионить это не сюр, а желание прочитать невозможно». «Опять не понял». Что тут можно не понять, Серый? Очевидно же. Мы сами и гоним всю инфу смотрящим, собираем глазами-ушами и транслируем. Ты что думаешь, они тут камер на каждом кусту навешали? Мы сами ходячие веб-камеры. Возможно в такое поверить? Мне непросто. Зато поверить в непростой проход по сене мне легко. Наверное, сказывается накопленный опыт и знания, то есть интуиция. Река не разведана. Франки вниз по ней не спускались. Нет у них причин для такой роскоши. Соответственно, и информации предоставить не могут. Кроме того, за нами на буксире болтается подарок от Эдгара, серебристая алюминиевая лодка финского производства с веслами, размером с нашу казанку 5М, только рубка управления отнесена к корме. Подвесного мотора нет. Дед разрывается на части. Что себе оставить? Ялик или моторку? Казалось бы, чего тут думать, а нет, моторка весьма громоздка. Да и с воды ее поднимать на корму, тот еще гемор. Отшельник уже не в первый раз перехватывает плывущие бесхозно ништяки. К примеру, возле избы висят два спасательных круга, разных стран и народов имущества. Два он подарил Коломийцеву. «Франки нас ждут. Говорят, уже и меню составили. Посмотрим на их кухню в изгнании. А пока стоп. Вот здесь и будем ставить щит». Принимая влево, Дункан заходил в сену. Как только прошли скалу две лошади, Коломицев резко сбавил ход. Теперь он внимательно смотрит на эхолот, на экран РЛС, оглядывает берега, оценивает новую водную магистраль. Горки все-таки более похожие на высокие холмы справа. Мы с Шамилем перешли на нос, скорость упала, встречный поток ослаб, стоять комфортно. Но смотрим не прямо, а именно туда, на вершины, ищем глазами черные точки взлетающих кондоров. Врага пока не видно. — Ай, сталкеры, проспите объект! — из динамика раздался голос Кломийцева, и Дункан тут же стал поворачивать к левому берегу. — Есть плюсик, ЛР на берегу, стоит в пологом распадке, так что спускаясь сверху, его заранее не увидишь, а вот снизу запросто. Домик небольшой, даже еще меньше того, что стоит в устье Волги. Крошечный блок гаус, почти будка. Чего тут думать, оружейка? Вот интересно, а большие оружейки бывают, такие как наш ангар? К досмотру, скомандовал я. Дед дал самый малый, Олег встал на носу, готовится спрыгнуть на глинистый берег. Шамиль с пулеметом, за рубкой, высматривает на берегу подозрительное. Рядом со мной стоит Клим. Губы поджаты, лицо сосредоточенное, волнуется. Это его первая локалка. У мальчишки в руках Сайга, двадцатого калибра. Рано ему еще двенадцатым плечо сушить, решил Сотников. Хотя двадцатый Магнум немногим слабее двенадцатого. Дэшака расчехлен, но Корнеев стоит у Максимки, не как станок проверить хочет. Это хранилище ништяков на берегу стоит гораздо ниже, чем из Байдгара. Как же хорошо. Если повезет, то далеко таскать не придется. Как вспомню. Но локалка вскрыта. Это плохо. Локалка вскрыта. Внимание, пошли. На берег спрыгнули сразу четверо. Олег в этот раз без лома, толстые стволы деревьев рядом. Монгол пошел впереди. Мы следом. На подъеме разошлись по сторонам. Корнеев прикрывает все задницы сразу. Олег, взявший помпу и поднявшийся повыше. Только наши. Мне хорошо видна слабо выраженная тропка, ведущая к воде. Вроде бы никого нема. В этом доме-схроне опять отсутствуют окна. Внешнее строение целое, чистое. Дверь распахнута. Сразу видно, что хранилище выгребли. Нет, не все успели. На земле лежит деревянный ящик. А вот рядом есть следы. И следы очень нехорошие. Клим, к тому углу... И контролируй лес. Шам, что думаешь? Кто угодно. Хоть потеряшки, хоть раздражители. Или вообще монокластер. Хотя вряд ли. Эти за пару ходок вывезли бы все. Скорее всего, потеряшки. Значит, много рейсов к лодке делали. Да не доделали. А остальные почему возвращаться не стали? В лодке же кто-то был полюбасинг, испугались насмерть. Потому что некому. Смелые кончились. Или резона не нашли. Или бежали быстро. На земле вокруг избы много крови. Она давно впиталась, высохла. Обрывки одежды. Три патронных ящика валяются. Два целых, один ломанный. На дереве следы укуса. Пещерник? Нет, Дэм, это обыкновенный медведь Гризля. Смотри. Следы обыкновенного медведя ни разу не обыкновенные для землянина, хотя мы к таким размерам лапы уже привыкли. Это теперь возле замка чисто, аналогичных зверей повышибали, все зачистили, там теперь зона человека. А поначалу да, крепко пугался народ. Медведь даже такой большой очень тихо может сидеть и прячется, зараза, с подветренной. Вот и здесь, выслеживал, выжидал и взял, добыл. Никаких эмоций. Мы для таких зверей просто еда. Я огляделся еще раз, пока все тихо. Дункан совсем близко. Корнеев стоит у Максима, ворочает стволом, слушает скрипы, скучает. Как бы не прозевал со своими скрипами. «Клим, доклад!» «Корнеев, доклад!» «Чисто! Справа, впереди сто! Сойка на кусте!» «Сойка» — это хорошо. Громкая она в тревоге. «Нету никого. Спокойно все. Заходим». «А ништяки-то есть?» Точно, это потеряшки. После пропажи их уже никто не искал. Зверь прикончил всех деятельных. Другие бы группы побольше и поорганизованней такое добро выгребли дочисто. Монгол с этим предположением не согласился. Куда потеряшкам столько? Но в любом случае деятельные у них теперь в острой нехватке. Ручной пулемет остался всего один. Смотрел я на него, из брезентового мешка извлеченного, и не мог вспомнить, где такое чудо видел. Длинная круглая ствольная коробка, снизу прилеплен диск. Нет, это не диск, а половинка плоского бублика. Ох и страшен же девайс, Осошки. Вспомнилась реплика персонажа из черно-белого фильма «Живет такой парень». Ножки-то оненькие. Ясно дело. Не наша зона локалка, французская, значит и пулемет французского производства. «Это шош без байды», — заявил монгол. «У нас в Гражданскую такие были». «Что помнишь про него? Как он в деле? Стоит месы. «Да ничего подробного не знаю. Патрон ли беля. Знаю, что в меморах не хвалят. С другой стороны распространенная машинка, у многих стран был. Точнее ничего не скажу». «А всегда так. Когда интернет у тебя висит сутками в безлимите и всегда под рукой, все все знают и помнят. Эффект миск. Давно я определил этот феномен современного мира. Мудрость из записной книжки. Пока есть куда оперативно подсмотреть, все нормально. Подсмотреть можно даже чужой опыт, а потом выдать за свой. Внушить самому себе, что и ты такое испытал. Ну как же, вроде уже, как бы и помню, было дело». Это здорово, греет, тешит. Потерся с годик в ветках, ты уже и спец. На самом деле миск, вот так характерная раньше лишь для журналистов особенность, знать сразу все и ничего, распространилась на большинство сетевых людей. Впрочем, активно пишущие блогеры и есть работники псевдосми, они псевдожурналисты. Раньше в почете были люди энциклопедического знания, такие как Сайрис Смит. На современном этапе развития доминируют миски, что вполне оправдано. Так удобнее работать и на порядке проще жить, ибо не нужно многое запоминать. Все хорошо, пока ты не выпал из информационного поля. В наших же условиях мисками оказались многие и многие бывшие суровые виртуальные спецы. Как думаешь, посерьезнее машинки были? У нас были, значит и здесь были. Вынесли? Может... Тут и гочкисы, пулемет гочкиса 1909 года, имелись. А минометы, какие у франков стояли, помнишь? Не, Да и не факт, что тут лежали минометы. Смотрящие могли впарить вообще другой комплект. Локалка совсем крошечная. Посуди сам. Такого подарка у нас не было. Не было. В наш схрон смотрящие не положили ни единого пистолета или револьвера. А здесь целых 24 пистолета с кобурами и запасными магазинами. 12 ящиков пистолетных патронов. Очевидно, что пистоли в захоронке французские, но вижу их в первый раз. Характерного вида на борту надпись MAS м 1935 а Кобуры красивые, светло-коричневые, даже янтарные. Первыми уносили те стволы, что поубойнее. — Ты бы, Серег, по-другому сделал? — хмыкнул Бикмеев. «Это точно. По сути, мы взяли всего одну позицию. Половину площади помещения некогда занимали патронные ящики с лебелями к пулеметам. На земляном поле остался след от штабеля. Пулеметов было мало, как в нашей ЛР, если не еще меньше. Но тут могли храниться и винтовки. Жаль, что нам не оставили. Ладно, дарю коню. Пистоли опробовать надо будет. Надоели эти наганы». Дункан идет по незнакомой реке. Приключения продолжаются. Не обманулся я в ожиданиях. В каюте буксира сидит и приходит в себя группа потеряшек. Олег только что понес им обед. Хорошо, что все четверо живые и почти целые, без серьезных ранений. Французы заметили буксира издалека, махали всем, что нашлось. Не в первый раз такое. Знаете, как это тяжело? Быть первым человеком? который раз и навсегда разрушает все базовые надежды. Который должен сказать, что никакого возвращения на Землю один не предвидится. Что это не река в Сибири, куда их перебросили, коварно использовав во сне неизвестные террористы. Что былой цивилизации нет, и здесь реально закон тайга. Чего только потерявшиеся люди не придумают, чего только себе не накрутят. Все в оправдание тому кошмару, что творится вокруг. Это особо проявляется, когда потеряшек забрасывает в чащобу. Сразу на дорогу не выйдешь, нет контакта даже с себе подобными. Мы за время поисковых работ чего только не наслушались. С французами сталкиваемся впервые. Правда, давно предусмотрев подобные встречи, еще на базе коллективно разработали и тиснули небольшой такой плакатик в ламинате, где в одной инструктаж представлен сразу на нескольких языках. Франки молодцы. Слушали спокойно, почти не дергались, сидели тихо. Нормально, да? Приехал боевой русский корабль с пушками и головорезами, вытащил людей из тайги, теперь главарь боевиков им что-то втирает. Или уже от истерили, положенное за все то страшное время одиночества и полной неизвестности? Искренне попытался успокоить, объяснить, что все не так уж и плохо. Повезем их не в Сибирь на заточение в страшный гулаг, который, естественно, никуда не делся, а в Новую Францию к своим. Отреагировали они по-разному. Трое. Семья конкретных таких парижан, типичных, как в кино. Пожилая пара и девочка лет восьми. Да, познаны, не рожают французы. Эти в восторге, что не мешает женщине все же удариться в истерику. Четвертый Иштван, этнический венгр, во Францию приехал не так давно. Здесь мы имеем затык номер раз. Мы с монголом не курящие, но для таких случаев имеем». Иштван в сигарете обрадовался, предложил вместе выйти на палубу, типа есть приватный разговор. Суть в следующем. Иштван гражданин Франции, работал под Москвой наладчиком систем металлообработки на заводе Рено, живет в пригороде Парижа. Как только он узнал про местных арабов, крепко призадумался, просит разрешения осмотреться в Нотр-Даме но местечко на Дункане хоть на палубе зарезервировать. Говорит, что к России уже привык, девушка была. Это чувствуется. Русский язык он знает весьма неплохо. «Иштван, ты же гражданин Франции. Что я скажу вашему старшему?» «А ты что скажешь?» «Так ведь здесь по-настоящему свободный мир», — хитро улыбнулся Иштван. «Пока я просто несчастный потерявшийся венгр». Мне живо представилось, как ошалелые французы на отплытие хватают Дункан за транец с криками «У нас невозвращенец! Невозвращенец у русских! Иштван, вернись! Подумай о Франции!» А из буксира лишь треля балалайки и пьяная «Наташа, выпьем водки!» Чувствую, заберу венгр. И пошли вы на корму франки. Второй затык. Найденное оружие. Как трофеями распорядишься, Сережа? спросил меня Кломицев. В чужой карман залезли, не наши стволики. Вот тут и оно. Первый такой случай. Практики еще нет. Совесть пытается шевелиться. Едем, как я надеюсь, к будущим союзникам, а получается, что мы тривиально обчистили их окрестности, причем в легкую. Неправильно говорит совесть. «Хапой пока дают!» — возражает житейски мудрая старая жаба. «Не могу я отдать пистолеты, хоть убейте!» «Шутки шутите!» «Короткостволом нас смотрящие не балуют!» «А если сказать правильнее, просто злят, суки!» «Одни древние револьверы подсовывают!» «Токаревых ни единого не дали после первой поблажки!» «Знаешь, что сделай, Сережа!» «Отдай ты им пулемет!» «Пулемет?» «Дядь Вов, пулемет в наше время есть самое мощное оружие!» Автоматики вообще мало, а уж пулеметов, возмутился я. Вот ты и отдай, спокойно ответствовал Коломийцев. Пистоле себе забери, а эту дуру отдай. Корнеев мой посмотрел его и говорит, что хрень, а не конструкция. А уж название. Разве хорошее изделие так назовут? Корнеев, конечно, тут еще оружейник. А вот гунта за пулемет любого зарежет. Гриши и без всякого пулемета в повод зарежет, а ты отдай! «Послушай, мудрого человека, расскажи про схрон найденный, мол, со всем уважением подобрали остатки, да вам привезли, хозяева дорогие. Ну, все не нашли, извиняйте, как умем, так работам. Кстати, вынесенная оттель в себя уже и проявить могло, а у франков таких машинок не может быть много. А они тебе большое спасибо скажут, так-то и надо, отдай». Возьмешь ты еще своих ништяков. Какие твои годы!» Теперь еду и думаю. «Шо ж, какой уж он не есть, крепко нужен любому нашему удаленному поселку. Конструкция, не конструкция, а стреляет ведь. Очередями, между прочим. И пулька там нифига не мелкашечная. И стрелял он по всем фронтам достаточно долго. Потом скажите, а нахрен нам гонта такой весь стрелковый из себя?» Доведет, что можно, снизит число отказов, что-то модернизирует. Так и франки нужны. Еще неизвестно, каких выгод мы там сможем обресть, если заявиться с дружками не зажми пулемет. В общем, на месте смотреть будем. «Воздух!» — крикнул монгол с правого борта. «Воздух!» — дублирую я, еще не успев ничего заметить. «К бою!» Коломийцев тут же сбрасывает ход до самого малого. «Только чтобы в течении держаться и не вилять!» На палубу выскочил Корнеев с неизменной тряпкой в руке. Успел руки вытереть, прежде чем встать к ДШК. «Олег стоит у Максима!» «Где птицы?» «Вот она!» Огромная птаха делает широкий круг над кораблем. К завершению, опускаясь все ниже, облетчик. Еще три кундра поряд в стороне над нами. Ждут итогов разведки. «Стоять! Как тренировались? Клим! Блин, спрячься за надстройку!» По задумке, каждый пулеметчик должен успеть упасть, спрятаться за надстройку или ходовую рубку, вскрыться за дверью, если контр начнет атаковать сверху. Стреляем группами. Одни пулеметчики работают по дальнику и средним дистанциям. Вторые уже при близком подлете, кинжально.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 я гуся бью вообще без прицела по планке шам уже прикрылся над стройкой в руках помпа рядом клим пашка с правой стороны высунул ствол из двери надстройки за небом смотреть птица вышла на глисаду как красиво прет мне из ходовой рубки стою у двери в руках бинели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 Туку-туку-туку-туку, дробно заматерился Макс, приговаривая знаменитое: «Сейчас-сейчас, морды Капилевские! дадим вам рабоче-крестьянского гвоздя». Из дверцы с левого борта высунулся встревоженный Иштван. Тут же нарвался на короткое «Новесская брысь» от Бекмеева и послушно скрылся. Теперь французы внизу слушают страшные звуки, глядят в маленькие иллюминаторы буксира и делают встревоженные лица.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 «Скотский лосось! Самое время на...» — тихо бормочет Коломийцев, но я его слышу. Взгляд в рубку, дед напряженно смотрит на экраны холота. «Там мель впереди, ему маневрировать нужно», — понял я. А Кондор уже совсем близко. Корнеев развернул ствол дешака так, что я подумал, ограничители надо было ставить. «Влепит ненароком по ходовой в азарте».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 подставившись алчному Корнееву любимой позой. Тот не замедлил воспользоваться случаем, прекратил крутить стволом, опять замер и короткими сериями погнал птицу в задницу. И достал ведь? Метров восемьсот было не меньше. Звеньк барабан опустел. Кончились патроны. Оставшиеся птицы теперь уже все поняли четко и высоко развернувшись в вечернем небе полетели к гнездовьям вот это гуся пехота механик растянул лицо в щербатой улыбке первый раз вижу улыбку корнеева он вытащил из за майки свою тряпку талисман и с наслаждением вытер не менее чумазое лицо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 Огороженной каменным парапетом площадки стоят две машины. Зеленого цвета бортовой грузовичок Citroën C6 1939 года выпуска и какой-то декоративный автожук, тоже зеленый, тоже Citroën, но уже два CVA, образца 1930 года. А на причале, где состоялась торжественная встреча цивилизаций Нового Мира, гостей ждал военный Лафли В15. Грузовиков у французов два. Лафликов тоже два. Монгол с утра удрал к братьям по вере, типа он тоже правоверен да не могу. Отлично, потом многое расскажет. Знаю я, как Бикмеев умеет слушать. Во время поствходной стычки муслимов не выкосил под корень. Как нам представлялось в клубных разговорах у Вутякова, выбили лишь опасно активных. Внизу деревня. Разницы между нашим посадом и здешним селением практически нет. Все тот же проект: строится всего один дом.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 Все жители Анклавы с нетерпением ждут первого урожая, благо специалисты есть. Сначала я не понял, как это чудо природы перенесет отрицательные температуры, потом вспомнил, наши чайные плантации в Солохауле, что на высоте 200 метров над уровнем моря, и в Дагомысе, прекрасно лежат себе под снегом. Во всяком случае, рассмотрящие разбили в этом месте чайную плантацию, значит все нормально. В небось подумали, что главное богатство франков –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 треть виноградники. Это при том, что рядом с теплицами расположена широкая полоса грунтовых посадок, где произрастает аналогичная. По правую сторону от форта тоже поля, много садов. Пытался выяснить, смеются, коротко говорят про разницу условия и сортов, про насущные потребности и некий агрозадел на будущее. Точнее мне не объяснили, здесь вообще не очень-то много объясняют, что вполне понятно.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 Ладно, лягушатники, мы из реки посмотрим, поди сможем что-то оценить. Вчера поздним вечером на причале нас встречал сам президент. Как положено, со свитой. У всех было время подготовиться. С радистом фортом мы связались загодя, предупредили о потеряшках, получили береговые ориентиры и особенности акватории вблизи форта. Команда Дункана блистала. Группа морской пехоты обвесилась оружием, снастями и выглядела как богатый удачными грабежами Абрексдарго. С президентом вышло немножко неожиданно, ибо у французов главный «женщина». Худенькая, невысокая особа в серой водолазке, с внимательными умными глазами, зовут ее Сильва Каз. А вот родная сестра ее, Лилиан Легург, местная, управляющая хозяйством, выглядит куда как более эффектно.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 Сама же информация о подобном сюрпризе слушателей обеспокоила не на шутку. Этноформат франки расширили двумя монокластрами. На этом берегу нашли бельгийцев, с противоположного почти сразу же вывезли басков, которых смотрящие, у французов опекуны, все-таки выделили в монокластер. Последнее меня сильно удивило. Как и сам факт присоединения басков, вроде бы эти ребята на земле один спят и видят полную самостоятельность своего народа. Оказывается, баски в Новой Франции никаких подобных устремлений не проявляют. Опять мужчин из монокластера ныне составляют мангруппу, которую в шутку называют «иностранный легион». Вооружены пистолетами-пулеметами МАС-38. Что получается? Басков смотрящие выделили, а наших чеченцев нет. Или где-то в лесах живет-поживает войнахский монокластер. Подумал и решил, что это вряд ли.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 Похоже на знаменитый горячий белорусский прием, да? Однако на этом посту контингент совершенно другой. Не менее трех бойцов с автоматическим оружием. В ходе первого и последнего диалога навстречу приехавшим франкам вышел офицер в обезличенном камуфляже и на безупречном английском послал визитеров нахрен. Навсегда. Два пулемета типа Максим придали его словам должную вескость.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 Возможно, что арабы гнались за людьми из монокластера, так что доперли до реки, место необходимо проверить со стороны междуречия. Арабы французов сильно заботят, но с другой стороны, они понимают, что степникам эти леса в пень не вперлись. Не их эта среда, чтобы регулярно сюда ходить. В среде, кстати, тоже водятся рыси, их уже видели, а одну даже убили, в полтора раза больше земной.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 Могут поставить береговой заслон на путях отхода, если понадобится. Второе. Баржу берем. Сильва ее дает на прокат. Когда мы с Коломицевым посмотрели на предмет договоренности, последние наши сомнения отпали. Баржа небольшая, саморазгружающаяся, с аппарелью. Влезет на нее дофига. Больше не баржа, а паром. Даже паромчик. Самолет встанет на нее только так. Борта высокие, защитят и от взглядов, и от ветра. Раньше в штабе операции высказывались предложения делать плот на месте. Плохая идея. А если мы наберем человек двадцать, тридцать, на быстро слепленном, открытом, всем ветрам и брызгам плоту их вести вместе с самолетом? Так что берем. Третье. Французы, поставив конкорд на ход, отправятся на нем с ответным визитом и с ответными бумагами. Кроме шпиона повезут двух больных,